Нунза. Появление моего гибридного корабля на территории республики Хагдан вполне ожидаемо вызвало некоторый ажиотаж. Эти разумные сначала не поняли того, что вообще происходит, тем более, когда ситуация выглядит очень подозрительно. Но несколько коротких слов, сказанных мной по видеосвязи представителю военного флота республики, буквально прекратили любые расспросы. только из-за того, что я заявил им о захвате мной довольно интересного приза. Естественно, что в республике гордились своим оружием и своими кораблями. Но военные четко знали о том, с каким противником может справиться подобный моему охотнику корабль. И вот среди этих кораблей не было кораблей класса «Линейный крейсер». Тем более с такими чудовищными орудиями, какие были установлены на моем трофее. Военные четко знали о том, что такой калибр орудий фактически одним попаданием своих снарядов мог буквально сбить силовое поле с моего корабля, не говоря уже обо всем остальном. И поэтому они достаточно быстро поняли, что этот трофей был взят мною отнюдь не в прямом столкновении, а хитростью. Но хитрость тоже ценилась, особенно тогда, когда речь идет о классических врагах республики. Так что появление такого трофея добавило мне своеобразного уважения со стороны этих разумных. Особенно после того, как я заявил им о том, что собираюсь продать этот корабль самим же «Арварцам», надеясь на следующую встречу с ним. Все это было весьма своеобразным издевательством над работорговцами. Но республиканцы сами по себе вообще-то довольно жестокий народ. Поэтому для них в подобном поведении не было ничего необычного. К тому же я просто поинтересовался тем, зачем мне вообще нужен этот корабль, если у меня есть тяжелый крейсер «Республики». Да, кто-то напомнит мне о том, что линейный крейсер, который сейчас был у меня в качестве трофея, по своему размеру гораздо больше моего корабля, а значит, мог быть в чем-то эффективнее. Мог бы. Только вот я в этом не был уверен и рисковать не хотел. Продав этот корабль, я избавлюсь от многих проблем. И знаете, от каких именно в первую очередь? Да хотя бы от того, что за любой корабль необходимо платить за проход через какую-нибудь звездную систему любого из государств сателлитов Содружества. Что тут поделаешь? Таковы правила. И вот тут можно наткнуться на весьма интересные моменты жизни Содружества. Смотрите, когда я проходил через эти звездные системы на своем тяжелом крейсере, то платил максимум 50 тысяч кредитов за проход моего корабля. И это были самые большие налоги, какие только было возможно придумать. Но сейчас за этот корабль мне приходилось платить уже двести тысяч кредитов за проход одной звездной системы. Разница ощутимая? Конечно, кто-то напомнит мне еще и о том, что я неплохо так подзаработал за последнее время, и мне ли жаловаться на недостаток средств. Однако я хотел бы обратить ваше внимание именно на тот факт, что не в этом дело на данный момент. На данный момент дело в том, что мне все равно приходится платить. И выручает меня в этом случае именно то, что мой корабль-охотник идет уже как груз. Так как если бы я вошел в эту звездную систему двумя кораблями сразу, то с меня бы старательно содрали бы уже не 200, а все пятьдесят тысяч кредитов. А мне еще нужно дойти до территории империи Арвар, чтобы передать этот корабль его новому хозяину. Хотя надо сказать, что кое-кого заинтересовал факт того, что один корабль тащит другой. Практически сразу нашлись умники, которые даже пытались понять, в чем смысл этого крепления, так как подобное было не так-то легко рассчитать. Как я уже говорил, на территории того же самого гиперпространства корабль подвергается самым разнообразным силам. И даже тем, которые начинают перекручивать корпус корабля. узырь из гиперполя сдерживает эти силы. Но на разрыв они все еще действуют, на разрыв и сжатие. Предугадать то, когда и какая сила повлияет на корабль, в принципе, невозможно. Именно поэтому эти корабли должны были быть соединены весьма прочно. Сейчас же со стороны эти разумные видели просто своеобразную ажурную конструкцию, которая соединяла два корабля. Но они не учитывали того факта, что эта самая ажурная конструкция была сделана не просто так. Начнем с того, что эти самые балки были мной заранее уплотнены, что придавало самому металлу очень большую прочность, и что со стороны понять было в принципе невозможно. К тому же она уходила под броню обоих кораблей и соединялась с их несущими конструкциями, что добавляло этой системе еще определенный процент прочности, и это было важно. Но со стороны казалось бы, что эти корабли объединены друг с другом именно при помощи этой ажурной конструкции, которая идет от внешней брони. что могло стать для таких умников ошибкой. При воздействии тех сил в гиперпространстве она банально разорвется, вырвав у какого-нибудь из кораблей кусок брони. Все зависит от того, насколько качественно закреплена она будет, что он может стать достаточно опасным. Хорошо, если в таком передвижении потеряется только один корабль. Они погибнут оба. Однако я не собирался никому ничего пояснять. Это мое личное дело. И оно не касается этих разумных, которые, например, имели отношение к ближайшим верфям, находящимся не так далеко. Оттуда примчалось сразу два челнока, на борту которых, видимо, сидели инженеры. И теперь эти челноки старательно вертелись вокруг моего гибридного корабля, видимо, пытаясь понять работу всей этой системы. И то, откуда берется такая прочность. Ну, про прочность они должны были сами догадаться. ввиду того, что мои корабли вышли из гиперпространства. А раз не видно внешних повреждений этой конструкции, то значит движение через эту пространственную аномалию никаким образом не разрушало мою конструкцию. Пару раз они едва не врезались в мои корабли, стараясь подойти как можно ближе. И это было весьма опасно, чем я и воспользовался, спокойно потребовав у диспетчерской станции, чтобы они запретили таким любопытным ко мне приближаться. Ведь, мотаясь вокруг моего корабля, эти челноки создают своеобразную аварийную ситуацию, что может плохо закончиться не только для меня, но и для какого-нибудь другого корабля, который окажется поблизости. Судя по тому, как практически через пару минут мимо пронеслось звено москитов с ближайшего тяжелого носителя республики и банально несколькими выстрелами разогнали любопытных, мои пожелания были услышаны. И для меня это имело достаточно большое значение. Все же никогда не стоит сбрасывать со счетов обычное человеческое любопытство. Ведь в этой ситуации они действительно из-за своего любопытства могли пострадать. Хорошо, если они сами пострадают, а если нет? Когда мы прибыли в эту звездную систему, я уже привычно связался со своим знакомым, который предоставлял мне все необходимое со складов стратегического хранения республики. Надо сказать, что этот разумный явно был очень сильно рад моему появлению. и еще бы. Ведь таким образом он получает возможность еще больше подзаработать денег. Хотя он и не понимал того, зачем я притащил с собой арварский линейный крейсер. Да, может быть, он и был весьма необычной формы, но не это было важно. Важно было то, что я заранее подготовил всю необходимую информацию для сотрудников Службы безопасности Ордена Воссоединения и собирался передать им подобные данные. Просто я хотел встретиться хоть с кем-то, Кто может продвинуть это дело как можно дальше? Тем сотрудникам, с которыми уже как-то сталкивался, я банально не доверял, а этому придется искать другое решение этого вопроса. Получится или нет, я не знаю, но предпочтительно предусмотреть возможности осложнения ситуации заранее. Надо, наверное, сразу сказать о том, что эти разумные тут же проявили себя, будто заранее чувствовали, что в них может быть какая-то нужда. Как и следовало ожидать. Представитель этой структуры все так же хотел настоять на том, что ему могло понадобиться изучить меня как можно лучше. Меня, мой симбионт и мои способности. Видимо, эти ребята все так же не умеют отступать. Как факт, можно было сразу понять, что в сложившемся положении они банально желали получить все и сразу. И желательно в качестве своеобразного подарка со стороны меня, как верного приверженца интересов Ордена Воссоединения. Когда я такое говорю, то совершенно не шучу. Все только по той причине, что они являлись приверженцами этого Ордена. Хотя надо, наверное, сразу сказать еще и о том, что у них есть определенные направления деятельности, которые были мне в некотором роде интересны. Но по какой-то глупости пытаться и переходить сразу на их сторону, без зазрения совести и не задумываясь о каких-либо последствиях, я не собирался. Конечно, я в некотором роде понимаю ваше чаяние. Внимательно выслушав очередные, можно даже заявить прозрачные намеки молодого сотрудника Службы Безопасности Ордена, с которым столкнулся в данной звездной системе под видом таможенника, я банально решил продемонстрировать ему свое желание идти навстречу Республике и Ордену тем фактом, что от меня может быть больше пользы именно на моем месте, чем если бы я стал каким-то очередным безликим фанатиком этой организации, среди других таких же десятков миллиардов разумных. Но я советовал бы вам изучить вот эту информацию. Все же мне удалось с большим трудом и риском для жизни ее заполучить. В этих данных есть информация, что представители империи Арвар пытались экспериментировать с оборудованием, которое у них называется гиперпространственная катапульта. Даже по примерным подсчетам у этого оборудования может быть очень мощный потенциал, Тем более, что оно имеет возможность перемещать корабли через гиперпространство на огромные расстояния от места старта. Заметив то, как сразу завис этот разумный после получения от меня пакета информации, я даже испугался, так как данный индивидуум мог банально сойти с ума, ведь информация, которую я предоставил, действительно выбивалась из всего того, что было известно сотрудникам той же республики. Однако спустя некоторое время Этот разумный пришел в себя, видимо, все же изучив данные, и принялся старательно выяснять у меня то, откуда именно я мог получить такую информацию, и почему я не желаю отдать им искусственный интеллект, в памяти которого все это нашел. Ну вот опять. Такое впечатление, что эти разумные банально не понимают некоторых интересов, живущих в содружестве представителей разумных рас. Я ему предоставил всю информацию. Там имеются все необходимые данные, которые свидетельствуют о том, насколько эта информация реальна, а он все о своем. Дайте мне что-нибудь в подарочек». Немного подумав о том, что зря передал такую информацию этому молодому республиканцу, я банально послал запрос тому самому хранителю складов, сам Бару Недуку, чтобы тот сам передал мне данные какого-нибудь представителя этой организации. и буквально пару мгновений спустя я получил от него контакты одного разумного считавшегося в этой звездной системе старшим представителем этой организации он действительно был начальником местной службы безопасности ордена воссоединения и с ним все считались а этот молодой паренек которому всего было мало на самом деле являлся обычным младшим офицером этой службы теперь все становилось на свои места он намеревался просто возвыситься получив от меня информацию и данные, которые нигде в другом месте найти просто не сможет. Однако он не учел того факта, что в сложившемся положении я могу банально обойти его интересы. И все так же продолжал давить, требуя от меня подарка. Правильно, я не оговорился. Он действительно требовал подарка. Будто бы я был обязан ему на данный момент подарить все то, что имею. «Добрый день, секвестр Ворчан. «Прошу простить меня за то, что вас побеспокоил», — связался я через нейросеть с тем самым стариком, который в данной звездной системе был, наверное, самым страшным разумным, так как имел такие весьма опасные связи. «Я действительно не хотел беспокоить настолько значимую особу, но у меня возникла некоторая сложность. Я пытался сотрудничать с вашей организацией и предоставил одному из ваших младших офицеров информацию о том, что мне удалось узнать во время моих путешествий по территории фронтира. Однако ваш младший офицер ведет себя неподобающе. Он не то, что даже и не попытался как-то меня поблагодарить за помощь для Ордена и Республики, а даже более того, нагло стоит и требует от меня подарков. Конечно, я понимаю, что, возможно, он и заслужил какие-то деньги, но разве это не считается преступлением? Я хотел помочь вам и Республике. А теперь что? Возможно, у меня теперь никогда не появится желание сотрудничать с вами. И именно из-за такого неподобающего поведения ваших сотрудников. Холодно посмотрев на меня с экрана, открывшегося перед моим, так сказать, внутренним зрением, старый республиканец, фактически похожий чем-то на лысого и потрепанного жизнью грифа из-за его довольно большого костистого носа, задумчиво хмыкнул и медленно кивнул головой, ничего не говоря. Видимо, он хотел увидеть то, чем же я пытался помочь их организации и Ордену Воссоединения. Ну что же, я переслал ему данные об экспериментах в Империи Арвар, которые сумел раздобыть с настоящим риском для жизни. Старику хватило буквально десятка мгновений, чтобы понять всю значимость этой информации. После чего он хриплым каркающим голосом потребовал, чтобы я никуда не уходил и ждал его порученцев в гости. Знаете, что мне иногда нравится в фанатиках? Они настолько зацикливаются на своих интересах и делах, что абсолютно не слышат ничего происходящего вокруг. Вот и этот молодой сотрудник службы безопасности Ордена Воссоединения, который вроде бы и прибыл на борт моего корабля как своеобразный инспектор таможенной службы, банально заливался соловьем, даже не думая о потенциальных последствиях, которые могут настигнуть его буквально через несколько минут. Кстати, он все-таки дошел до той части, которая открыто касалась моих доходов, пафосно заявив о том, что за честь служить ордену я обязан заплатить, и чем больше будет мой взнос лично ему, тем лучше будет для меня самого. Вот, например, личный дар ему миллионов в пятьдесят кредитов вполне пригодился бы. Он бы тогда более благосклонно посмотрел бы на мое поведение, а также и попытался бы, возможно, пойти мне навстречу. Однако мое молчание словно подхлестывало его еще больше. Я не знаю того, почему он думал, что я в чем-то согласен с ним. Но не это все было сейчас важно. Он продолжал бубнить одно и то же. И это действительно выбивало из колеи. Получив от охотника информацию о появлении поблизости довольно шустрого штурмового челнока республики с гербом Ордена ВС соединения на борту, я разрешил ему пустить этот юркий кораблик в ангар. где мы сейчас и находились. Видели бы вы глаза этого лейтенанта, когда в довольно крупный зал ангара вылетел челнок, явно принадлежавший к организации Службы Безопасности Ордена Воссоединения, в отличие от его челнока, на котором была небольшая эмблема таможенной службы этой звездной системы. Что могло бы выглядеть, как своеобразный злой умысел? Ведь он пытался пробраться на борт моего корабля, прикрывшись совершенно чужой службой. Как только этот челнок встал на свои опоры, из его внутренностей по опустившейся аппарели вниз скользнуло трое разумных, двое из которых были одеты в тяжелые штурмовые скафы шестого поколения республики. Они, ни слова никому не говоря, просто ударом рукояти плазменного ружья отправили этого молодого офицера службы безопасности в небытие и уволокли на борт своего транспортного средства. Третий же разумный банально извинился передо мной за поведение его подчиненного, после чего уведомил меня о том, что такие фокусы больше не повторятся. Конечно, я полностью был с ними согласен. Да и не хотелось мне больше подобное наблюдать перед собой. Я сразу же предоставил ему вырезки из своих протоколов, которые успел сделать и касающиеся как раз попыток получить от меня взятку. В таком контексте все то, что этот разумный мне тут говорил, ничем другим не назовешь. После чего оба челнока, как таможенной службы, так и службы безопасности ордена воссоединения одновременно покинули борт охотника. А всего спустя час со мной связался сам этот секвестр Ворчан, коротко поблагодаривший за помощь и просто поинтересовавшийся тем, откуда у меня взялась та информация. Я рассказал ему о том. что нашел на территории фронтира корабль, на борту которого был искусственный интеллект с этими данными. Но, к сожалению, когда я его взламывал, этот искусственный интеллект постарался самоуничтожиться. Хотя частичную информацию я все же успел перехватить. Поэтому и поспешил практически сразу на территорию республики. Ведь это именно республика Хагдан не так давно выручила меня на территории фронтира. Если вы думаете, что я неблагодарное животное, то сильно ошибаетесь». Постарался я как можно высокопарнее закончить свою речь, в которой объяснял ему все подробности сложившейся ситуации. «Я прекрасно помню то, кто именно сделал все возможное, чтобы спасти меня из зла парварцев, И моя благодарность не заставила себя ждать. Просто я не ожидал того, что столкнусь с таким наглым поведением со стороны какого-то младшего офицера вашей службы. Я не спорю». Ваша организация, да и сам Орден Воссоединения вызываете у меня просто чувство благоговения. Ведь вы делаете все возможное, чтобы возвысить человечество над всеми остальными недостойными расами. Сам я с радостью вошел бы в ваши ряды, если бы считал, что достоин этого. Но я так не считаю. Я считаю, что подобное предложение вроде того, чтобы я мог вступить в ряды членов Ордена Воссоединения, не должно быть как дар. «Его надо заслужить». И, как видите, я пытаюсь это сделать. Но считаю, что еще не сделал ничего, чтобы иметь подобную возможность. Конечно, самому мне было немного противно все это произносить самыми честными глазами и самым фанатическим выражением лица. Но тут ничего не поделаешь. Как только я начал утверждать, что абсолютно недостоин подобной чести, как тут же увидел в глазах этого старика гордость и понимание. Видимо, он тоже считал, что в Ордене Воссоединения не место, кому попало, приходящему со стороны. И мои слова, как семена, попали в благодатную почву. Он тут же со мной согласился, заявив о том, что я прав. Не все достойны нести это знамя борьбы человечества с негуманоидными расами. Вот я это как раз-таки прекрасно понимаю. А про других он такого сказать не может. Именно поэтому старик полностью был со мной согласен. Он тут же перевел мне на счет 10 миллионов кредитов, как своеобразную компенсацию за помощь Ордену, а также и добавил пять дополнительных баллов гражданского рейтинга Республики. Я тут же принялся его горячо благодарить, буквально поклявшись всеми возможными богами галактики в том, что я буду стараться, буду бороться и постараюсь по возможности заслужить честь стать кем-то из Ордена Воссоединения, хотя и недостоин, достоин, да и вообще. Вряд ли когда-нибудь буду достоин этого, ведь я фактически уже заражен тем, что родился не на территории республики, где подобное благословение разумные могут получить с рождения. На этой высокопарной ноте мы закончили наши переговоры, а я понял, что, возможно, заполучил своеобразное покровительство со стороны этого разумного, и теперь у меня было кому передавать что-нибудь интересное в отношении кого бы то ни было, то мог быть своеобразным образом интересен Ордену Воссоединения. Думаю, что этот разумный, как никто, прекрасно понимает, что любая работа должна быть оплачена, и то, что он сделал, было типичным тому примером. Теперь я мог спокойно действовать дальше, и практически сразу обратился к тому самому заведующему складами за очередной партией нужных мне видов оборудования, которое, может быть, выкуплю для себя лично. И вырадовал тот факт, что я не пытаюсь это оборудование перепродавать где-то на стороне. Дело в том, что уже потом я узнал об одной небольшой проблеме, возникшей не так давно у этого разумного. Один из торговцев, который также договорился с ним о покупке оборудования, которое якобы было списано и утилизировано на складах, не придумал ничего другого, как начал торговать им с того самого ангара, куда его доставили. Как результат, в скором времени его поймали на том, что он торгует товаром, которого у него в руках просто быть не может. И заведующему складами пришлось еще одного своего помощника списать, обвинив того в подобных преступлениях. Так как сам сам барни Дук не мог подписаться под подобными глупостями. Но неужели так сложно понять простейшую схему? Ты получил здесь возможность приобрести довольно ценное оборудование за полцены. Ну так загрузи его на какой-нибудь корабль и отвези в другую звездную систему. По крайней мере, если кто-то начнет там задавать глупые вопросы, ты всегда сможешь сказать о том, что ты привез это оборудование со стороны завода-изготовителя, где приобрел по оптовой цене и просто выставил все, чтобы по-быстрому распродаться. Максимум проверяющие обратят внимание на то, что ты действительно привез этот товар на место. Тут же этот разумный, совершенно не подумав о последствиях торговал оборудованием из того же ангара в который все это было доставлено прямо со складов длительного хранения по сути если немного подумать головой то сразу можно было понять то откуда именно оно вообще тут взялось и все даже напрягаться не пришлось бы услышав эту грустную историю я тут же посочувствовал республиканцу так как и сам понимал что в данном случае он понес некоторые потери Но ничего. В следующий раз он сам будет внимательнее к выбору потенциальных посредников. Я же в данном случае больше интересовался комплектующими для тех же плазменных орудий, которые можно было впоследствии использовать и для их модернизации, ремонтными дроидами и их расходниками. Также я хотел приобрести у него немного двадцатислойных бронированных плит, которыми обычно защищались именно линкоры. Кто-то тут же скажет мне о том. что я в данном случае переигрываю. Ведь такая броня сразу подразумевает наличие у меня линкора «Республики». Ну давайте начнем с того, что эти плиты брони можно ставить хоть на велосипед. А то, что ты на нем никуда не поедешь, уже никого не интересует. Это все мое личное дело. Хочу ли я использовать эти плиты для того, чтобы покрыть ими свой тяжелый крейсер или нет, никого не касается. Главное, что у меня есть республиканский корабль. на которой такие плиты можно установить. И все. Больше никаких подробностей открывать кому-либо я не собираюсь. Тем более, что я намеревался эти плиты изменить, уплотнив их материал, создав для себя возможности для модернизации как собственного судна, так и, возможно, впоследствии собственного корабля, проект которого все еще витал у меня где-то на периферии сознания, но никак не мог оформиться в виде полноценной схемы, или хотя бы рисунка внешнего вида до этого судна. Во мне все так же боролись эстетика внешнего вида, которая настаивала на необходимости создания чего-то красивого, и прагматичность в виде необходимости использовать что-нибудь весьма функциональное, по возможности, не тратя ни одного лишнего метра свободного пространства внутри того самого гиперпространственного пузыря, который может создавать тот или иной гипердвигатель. Как я уже говорил, в содружестве с этим было сложно. Некоторые инженеры позволяли себе подобные отступления, пытаясь создать какие-нибудь весьма дорогостоящие и высокотехнологические яхты, своими вычурными внешними данными, буквально поражающие кого-либо. Но стоили такие кораблики очень дорого. Хотя бы по той простой причине, что на борту такого корабля практически не было свободного места. Все было занято. Тем более, что из-за подобной вычурности приходилось устанавливать некоторые модули, которые были старше классом, чем все то, что могло понадобиться для полета этого корабля через гиперпространство. Я имею в виду, к примеру, тот же самый гипердвигатель. Ну, например, у вас обычный корабль класса средний крейсер, но вы захотели сделать из него что-то на подобие какой-нибудь птицы. Вам это сделают, но тут же тот самый гипердвигатель, который необходимо в данном случае использовать. Придется поменять, так как размер корпуса самого корабля увеличится, увеличится его форма и структура. Именно из-за различных своеобразных крыльев, перьев или еще чего бы то ни было. Как результат, по сути, этот корабль так и останется средним крейсером. Если вообще не станет легким крейсером. Но проблема в том, что гипердвигатель ему придется использовать именно от тяжелого крейсера. потому что именно такой гипердвигатель позволит этому судну без проблем проходить через гиперпространство. Это очень важная деталь, про которую забывать не стоит никому. Закупившись всем необходимым, я решил направиться дальше. Меня ждала империя Арвар. Рыботорговцы уже несколько раз интересовались у меня тем, когда же я доставлю их покупку. И я был вынужден поторапливаться. Хотя сразу отмечу, что все возможные пусковые установки с боеприпасами, вроде торпедных и ракетных комплексов конфедерации «Делус», какие только нашел среди товаров стратегических складов республики, я выкупил в обязательном порядке, так как собирался все же по возможности как можно сильнее защитить территорию, которую называл своей базой. Я имею в виду ту самую базу, сделанную мною в астероиде, Как я и говорил, постараюсь сделать вокруг своеобразную зону минного поля. Для этого мне и нужны были те самые дроиды-шахтеры, которые будут делать все необходимое на астероидах. Особенно, если речь будет идти о каких-нибудь своеобразных пустотах в толще каменной породы этих самых астероидов. Или вы думали, что я просто так буду разбрасывать оборудование по поверхности астероидов? Нет. Сейчас мне удалось подобное оборудование расставить в естественные щели и трещины этих космических камней. Но я хотел сделать все более глобально и серьезно. А для этого мне нужно было специфическое оборудование, которое и являлось этими самыми дроидами-шахтерами. Вежливо распрощавшись с моим очень важным другом на территории республики, я направился дальше, рассчитывая на возможность также получить какие-нибудь бонусы и на территории империи Арвар. Мне даже было не суть важным было то, что подумают сами работорговцы. Мне важно, чтобы они оценили мое решение доставить им то, что принадлежало их государству. Конечно, кто-то скажет мне о том, что я двуличный. Можно и так сказать, особенно после того, как огравка сняла несколько раз кожу с моего лица. Кстати, уже находясь в этой звездной системе, я неожиданно почувствовал какую-то опасность. Тут же обратившись к охотнику, который старательно мониторил систему и старательно фиксировал все в ней происходящее, я выяснил то, что в этот момент в звездную систему, минимум через три точки доступа из гиперпространства, вошло три разных корабля. Я тут же сел просеивать имеющуюся информацию, пытаясь выяснить то, что могло меня так резко насторожить. Я не думал о том, что это сами республиканцы вдруг решили мне испортить жизнь. Однако опасность была ощутимой. Словно на меня кто-то посмотрел через прицел снайперской винтовки. Как я уже говорил ранее, своим чувствам я привык доверять. Итак, что мы тут имеем? Я задумчиво просматривал данные, которые получил от охотника по этим трем кораблям. Первый корабль – обычный старый грузовик, имеющий отношение к продукции верфи Республики Хагдан. Является кораблем третьего поколения. Доставил груз и пришел в сопровождении среднего и легкого крейсеров. Судя по внешнему виду, ему в прошлом неплохо так досталось. Броня в большинстве части его корпуса была поврежденная, а в некоторых местах вместо нее были нашлепки из брони, имеющие отношение к совершенно разным государствам содружества. Что точно указывало на появление этого корабля с территории фронтира? Там ремонтируют тем, что есть под рукой. А значит, данный корабль сейчас практически сразу будет отправлен на верфь для проведения ремонтных работ и замены большей части своей когда-то сверкающей шкуры. Этот корабль, скорее всего, не является для меня угрозой. Отбрасываем его в сторону. Второй корабль. Второй корабль, как ни странно, имеет отношение к империи Арвар. Это линкор третьего поколения, и принадлежит он группе наемников, которые на данный момент возвращаются с территории директората Ашир после выполнения своего контракта. Как только я запросил через глобальную сеть информацию о этом отряде, как тут же получил фактически полный перечень всех миссий, которые они выполняли. И среди них и была последняя. Они некоторое время охраняли одну из звездных систем, имеющих отношение к директорату. Как факт можно было понять, что данные разумные сейчас спешат зафиксировать выполнение задания, а также получить возможность отдохнуть в более цивилизованном обществе, чем существует в Директорате. Про это государство вообще ходили отдельные истории. Но сейчас не это было важно. Важно было другое. Этот корабль тоже не подходит мне и моим ощущениям. Так что я и его отбросил в сторону. Третий корабль. А вот тут было что-то странное. Как только я подумал об этом корабле, как у меня практически сразу взвыли все предчувствия. Это он. Этот корабль пришел вслед за мной с территории Федерации Невей. Это был линкор Федерации четвертого поколения. Корабль, который мог быть для меня весьма опасен. Класс Виламо. Линейный ряд этих кораблей был знаменит тем, что именно на этот проект тяжелых кораблей Федерации первым стали устанавливать промежуточные орудия. на борту этого корабля тоже в носовой части стояло четыре орудия промежуточного класса такие орудия стреляли с частотой один выстрел в восемь минут опасная штука заплюет противника на максимально дальней дистанции судя по всему именно этот корабль несколько раз проходил серьезные модификации например само расположение пульсаров было не таким какое обычно используется в военном флоте федерации. К тому же один пульсар вообще был расположен весьма странно. И уже потом я узнал о том, что это был отнюдь не пульсар. Под бронеколпаком скрывалась выдвигающаяся антенна довольно мощного сенсорного комплекса, который усиливает возможности этого корабля многократно. Тем более, что сам этот комплекс имел отношение к пятому поколению подобного оборудования. Так что тут без вариантов. Проверив данные про этот корабль, Я выяснил то, что он имеет отношение к той же бирже наемников. Это были наемники, которые тоже несколько раз выполняли заказы по охоте за какими-либо разумными. Только вот в отличие от предыдущей группы, с которой я уже столкнулся, они совершенно никак не скрывали своих интересов. Обычно действовали очень нагло и напористо. В крайнем случае, если возникали какие-то конфликты с государственными структурами, они банально откупались тем, что выполняют контракты. Да, да, представьте себе. В законах Содружества был такой маленький нюанс, который открыто говорил про подобные возможности. Любой разумный, который заключил контракт и выполняет его, не несет ответственности за какие-либо последствия для государства. Ответственность за все это несет именно тот, кто дал им такой заказ. Вот же глупость ситуации. Да, очень важно найти того, кто является заказчиком, к примеру, какого-нибудь убийства. Однако при этом и исполнителя наказывать надо. А то, что же это получается? А получается, что эти разумные могут и дальше играть в свои игры, всего лишь банально не получив за это задание никаких денег. Вот, кстати, явная причина их поведения, что они не считались с обычным понятием «осторожность». А это все ухудшало их рейтинг как исполнителей. У первого отряда рейтинг был куда выше, чем у этих. Ведь у данных разумных было несколько проваленных заданий. Именно из-за того, что они в результате исполнения задания наткнулись на противодействие государственных структур. И сейчас даже не важно то, к какому государству имели отношения эти самые структуры. Важно было то, что они взялись за такое задание, но не выполнили его. А кого интересуют такие подробности? Однако меня сейчас интересовали именно подробности. Я не забыл того, как на территории системы Барза меня старательно пытались окучивать различные разумные. Приехали ко мне на челноках под самыми разными надуманными причинами. Некоторые даже хотели отправить мой корабль на верфь, чтобы провести какие-то замеры и исследования. Но как только я задавался вопросами по поводу того, насколько законны подобные требования, и приглашал их встретиться с моими адвокатами, эти разумные тут же исчезали. И это все было странно, потому что потом пару раз Прибывали таможенники с сотрудниками Службы Безопасности Федерации и пытались мне повесить исчезновение этих разумных. Да откуда я знаю, куда они девались? Может быть, они банально испугались моих адвокатов и решили сбежать? Это не мое дело. Вам надо, вы ищите. А я четко мог продемонстрировать этим разумным видеозаписи с искусственного интеллекта моего корабля, что их челноки вместе с пассажирами покидали борт моего корабля. Вы обязаны были проследить за их безопасностью. Высокопарно заявил мне один из агентов Службы Безопасности Федерации, когда я заявил ему о том, что после того, как их челнок вышел с борта моего корабля и пересек границу силового поля, защищающего мой корабль, я уже не несу никакой ответственности за их жизнь и будущее. Эти разумные были важны для государства. Они выполняли очень важные функции. А вы таким легкомысленным поведением... подвергли опасности не только их собственную жизнь, но и интересы федерации. Знаете, в этот момент мне захотелось судорожно расхохотаться. О чем он вообще бредит? Какие еще интересы федерации? Во всем их поведении я буквально носом чувствовал какую-то фальшь. Все их мысли и предположения были банально высосаны из пальца. И там вообще речи не шло ни о каких вопросах в отношении интересов государства. А вот личные интересы там выглядывали буквально со всех сторон. Естественно, что сильно удивившись, я попросил этого сотрудника Службы безопасности Федерации объяснить мне то, какие такие интересы Федерации пытались прикрыть эти разумные, банально стараясь развести меня на деньги и придумывая различные причины, чтобы загнать мой корабль на верфь и разобрать его там до винтика. А вот тут он сбился со своей струи высокопарного поведения и принялся бормотать что-то невразумительное. После чего также собрался и быстро покинул борт моего корабля. Я тут же сообщил диспетчерской службе о том, что этот челнок точно вылетел с борта моего корабля. «А какое нам до этого дело?» Удивленно ввоззрился на меня молодой слакс-диспетчер, с которым я в тот момент связался. «Ну, улетел и улетел. Главное, что он вылетел от вас без проблем». Дальше его отслеживает кластер искусственных интеллектов нашей станции. Куда он летит и зачем, нам не важно. Важно, чтобы он не нарушал общего движения и распорядка перемещения кораблей по звездной системе. Но разве вы не знаете?» Показательно растерянно развел я руками и передал ему информацию о том, что вот так вот с борта моего корабля уже вылетело несколько челноков, но почему-то их пассажиры где-то исчезли. И теперь меня пытаются обвинить в том, что я их чуть ли не съел у себя на корабле. Сначала этот молодой парень смотрел на меня абсолютно ничего не понимающим взглядом. А потом дико расхохотался. Смеялся он, наверное, минут десять. После чего, вытирая выступившие слезы, попросил меня больше его так не смешить, так как в данном случае он просто может получить разрыв сердца от смеха. Но вы сами подумайте, что за бред мне нес этот сотрудник Службы Безопасности Федерации? Какое мне дело до того, кто покинул борт моего корабля? Может, он отправился домой и там покончил с собой? Пусть там разыскивают следы. Меня это все уже никак не касается. Но тогда я на всякий случай все равно связался с сенатором Градом Варшем и передал ему информацию про этого разумного, а также и про то, что несколько высокопоставленных разумных, имеющих отношение к государственным структурам, вдруг по какой-то глупости банально исчезли. и по какой-то причине именно меня пытаются сделать виноватым в том, что они якобы исчезли. Но я говорю якобы по той причине, что не уверен в этом. Да, я с ними больше не общался, но эти разумные мне абсолютно никак не интересны. Они должны быть интересны тем, кто с ними работает. Я же с ними не работаю. Внимательно выслушав меня, старый сенатор коротко пожал плечами и заявил о том, что займется этим. Вернее, не он сам. У него есть разумные, которые разберутся с такой проблемой. А вот тот факт, что обвинения этого сотрудника Службы Безопасности Федерации действительно выглядели весьма подозрительно, его заинтересовал. Поэтому он заявил, что впоследствии свяжется со мной и передаст то, что узнает. Так вот, к чему я все это сейчас рассказываю? Ведь это, по сути, дела минувших дней. А тут все просто. «Дело в том, что когда я уже находился в этой республиканской звездной системе, мне пришло сообщение от этого самого сенатора. Данный разумный сообщил мне весьма интересные подробности. Все те разумные, про которых говорил мне сотрудник Службы Безопасности Федерации, действительно исчезли. И не просто исчезли. Они были потом все найдены. Мертвыми. Более того, судя по всем признакам, их перед смертью пытали». причем пытали в их собственных апартаментах, где проживали эти разумные. А вот система безопасности, которая работала поблизости, ничего не зафиксировала. Вернее, даже не так. В тот самый момент, когда с ними произошел этот весьма неприятный для их здоровья казус, система безопасности именно в том секторе почему-то, по неизвестным для операторов этой самой системы причинам, перешла на перезагрузку и самотестирование, что сразу выдает факт злого умысла. И теперь на территории Федерации шло расследование. Кто-то старательно убивал этих разумных, стараясь перед этим допрашивать их. О чем вообще могла идти речь? Сенатор меня не обвинял, так как ему было и самому прекрасно понятно, что мне не было никакой причины сообщать ему о том, что с этими разумными что-то случилось. Здесь был кто-то еще, кто-то достаточно кровожадный, кто устроил тотальную охоту на тех, кто по какой-то причине общался именно со мной. Я так и не понял того, зачем кому-то было это делать. Однако сам тот факт, что группа агентов Службы Безопасности Федерации, отправленная к тому самому офицеру, который был у меня последним, наткнулась на какое-то странное событие, которое заключалось именно в том, что в момент их приближения к его личным апартаментам система безопасности, которая работала в том секторе, точно так же, как и во всех остальных случаях, пошла в режим перезагрузки и самотестирования. Но благо было в том, что были посланы профессионалы, которые сразу подняли тревогу. Группа захвата, ворвавшаяся в его апартаменты, застала весьма неприглядную картину. Этот разумный был еще жив, но его внешний вид четко говорил о том, что ему изрядно досталось. Его тоже пытали, причем, замечу, сознанием дела. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что когда группа уже врывалась в его апартаменты, то кто-то неизвестный пошел на прорыв. Этот кто-то был явно особью женского вида. К тому же неизвестный был одет в довольно специфическое защитное оборудование в виде скафа, имеющего отношение к империи Аграф. Конечно, сенатор Гратварш не стал обвинять посла Аграфов в случившемся, но потребовал объяснений. Такое оборудование является довольно специфическим и не продается на обычных торговых площадках, кому попало. То есть это мог быть действительно Аграф. Дополнительно ко всему прочему, стоило сразу отметить еще и тот факт, что это оборудование могло иметь отношение как минимум к шестому поколению. А подобное оборудование никак не могло появиться в продаже, так как оно являлось пока что в собственности империи Аграф. Шестое поколение – это вам не шутки. Посол империи старательно открещивалась и просто разводила руками. Но было заметно по видеозаписи протоколов общения сенатора и этой разумной, что она вне себя от ярости, но при этом еще и растеряна. То есть кто-то решил играть против нее. Я помню о том, что эта дамочка пыталась со мной как-то наладить общение. Может быть, эти разумные и были теми самыми рычагами, которые должны были на меня повлиять. Теперь же она их буквально лишилась. Кстати, сенатор сообщил мне еще и о том, что на личных счетах этих разумных были зафиксированы большие суммы денег, которые появлялись неизвестно откуда. Как факт, это все говорило о злом умысле. Это могли быть либо взяточники, либо разумные, старательные достаточно давно, работавшие на какие-нибудь спецслужбы чужих государств. Вот только такого фокуса мне и не хватало. На кого они могли бы работать? На республику Хагдан? Нет. Республике нет никакой причины устраивать на меня охоту. Она и так получила все, что только было возможно. Сама Федерация Неви открестилась от них. Кто тогда? Империя Арвар? Им сейчас тоже не сильно выгодно охоту на меня устраивать. Ведь я должен доставить им тот самый линейный крейсер-потеряшку. Этот корабль их должен сейчас интересовать больше, чем все остальное. Кто тогда? Конфедерация Делус или Империя Антран? Что тут, что там, ребята приучены действовать дерзко и нагло. Но что-то мне подсказывало, что растерянность посла Аграфов связана именно с этими суммами денег. Неужели это действительно были ее агенты? Но сейчас не это было важно. Важно было то, что сотрудник службы безопасности, которого удалось спасти из рук того жестокого существа, пытавшего его перед смертью, хотя и выжил, но все же сошел с ума. и сейчас получить от него какую-то информацию было практически невозможно. Это сколько же она его пытала? От силы полчаса? И он уже умом тронулся? Побывал он бы на моем месте. Стоп. Она пытала? А не старая ли моя знакомая здесь появилась? Задумчиво выдохнул я, когда вспомнил о том, что аграфы сообщали моим юристам. Они тогда рассказывали о том, что эту красотку, которая меня тогда пытала, арестовали. И пытались показательно наказать. Но эта дамочка набралась наглости и сбежала. По крайней мере, так следовало из их слов. Она сбежала, и они теперь ее просто не могли найти. Неужели она объявилась, чтобы рассчитаться каким-то образом со мной? Но зачем? Зачем она пытала этих разумных? Ведь таким образом она просто привлекла к себе ненужное внимание. Я тут же принялся вспоминать все то, что могу знать про эту дамочку. В данных юристов были некоторые оговорки, которые дали мне понять, что она достаточно долгое время была наперстницей адмирала военного флота Империи Аграф. Той самой дамочки, являющейся старшей родственницей спасенной мной девчонки, имеющей отношение к Великому Дому Империи. То есть она привыкла к безнаказанности. «Хорошо». Но смотря с какой стороны смотреть на это самое хорошо. Но неважно это сейчас. Эта дамочка, когда мы с ней первый раз встретились, была одета в штурмовой скаф Империи Аграф, именно шестого поколения. Помните, когда меня парализовали на поляне возле моего дома? Было такое? Было. О чем это сейчас мне говорит? Что это действительно может быть она? Хорошо. Вот блин. Опять слово «хорошо» вылезло. Ладно, не буду отвлекаться. Представим себе, что это действительно вылезла та самая наглая стерва, которая любит пытать свои жертвы. Чего она добивается таким образом? Она отслеживала этих разумных, которые были на борту моего корабля, и общались со мной лично. Так она могла искать возможность подобраться ко мне. Но как ей можно это сделать? Для этого ей надо сначала узнать систему безопасности на борту моего судна. Хотя бы то, стандартная ли она... или же чем-то модифицировано. Хорошо, но какой смысл пытать, например, представителя той же таможенной службы, который в первую очередь мог рассчитывать только на дачу взятки? И проверял толщину переборок, но никак не наличие у меня тех самых потолочных турелей, которые могут любого чужака, вторгшегося на борт моего судна, банально поджарить. Хотя он, конечно, мог что-то заметить, но не все то, что ее интересует. Хотя это и выглядит странным, но получается так, что эта дамочка действительно старалась собрать про меня какую-то информацию, про меня и мой корабль. Но прорвалась она через группу захвата сотрудников службы безопасности и довольно жестко. Из восьми бойцов, троих она фактически ушатала до смерти. Нет, они не умерли. Их спасти успели. Времени было достаточно, но факт того, что она не считается с потерями, Меня очень сильно настораживает. Может, это она меня пытается преследовать? Но она беглец. Конечно, она могла объявить какую-нибудь награду за мою голову. Ту самую награду, которую сейчас пытается заслужить уже второй отряд наемников подряд. Может быть, может. К тому же охотиться на какого-то разумного гораздо проще и в некотором роде безопаснее, чем выполнять какие-нибудь миссии по захвату чужих звездных систем, на промежуточных территориях между государствами-сателлитами Сотружества. Там можно наткнуться и на минные поля, которые сильно потреплют корабль, если не уничтожат. В некоторых таких звездных системах даже стоят боевые станции, которые тоже могут приласкать чужаков от души. А тут нужно всего лишь какого-то разумного поймать и по возможности аккуратно отделить ему голову от тела. И все. И все. задумчиво хмыкнул я, когда понял, что, возможно, сейчас мне придется постараться снова играть с этими разумными в догонялки. Начнем с того, что двигался я сюда, прыгая с одной звездной системой до другой на стандартную дистанцию для линейного крейсера четвертого поколения «Империи Арвар». Эта дистанция на данный момент соответствовала дистанции прыжка моего охотника. Если бы у моего охотника уже не стоял более современный гипердвигатель, позволяющий прыгать гораздо дальше. То есть, если я сейчас попытаюсь покинуть эту звездную систему, данные разумные постараются догнать меня именно в той звездной системе, куда, по их предположению, я смогу допрыгнуть на моем найденыши. Так как для прыжка этой связки из двух кораблей я использую именно его гипердвигатель. По сути, это вполне предсказуемо, но неверно, так как я щадил его двигатель. Но если я заставлю его использовать свой гипердвигатель на максимум возможностей, то мои корабли окажутся гораздо дальше, чем предполагают мои потенциальные противники, что даст мне возможность для маневра и запас времени. Открыв перед собой карту ближайших звездных систем, я тут же принялся строить маршрут. И понял, что у меня есть шанс оторваться от этого преследования. Но не могу я с ними сражаться, когда у меня такой довесок. А конструкция креплений двух кораблей слишком серьезная чтобы ее можно было так легко и просто отстегнуть то есть в данной ситуации мне придется обмануть их разогнавшись и прыгнув не на шесть звездных систем как они предполагают а на восемь что вполне для меня было возможно в виду модификации этого линейного крейсера империи еще тридцать лет назад итак я оторвусь от них на большую дистанцию Не успею разогнаться и уйти в гиперпространство раньше, чем они поймут, что случилось, и смогут меня догнать. Так как войдя в звездную систему, где меня нет, и которая является промежуточным звеном на пути между Республикой Хагдан и Империей Арвар, эти разумные некоторое время потратят на то, что банально будут пытаться меня там выжидать, рассчитывая на то, что их корабль меня банально обогнал в гиперпространстве. Да, если мы будем прыгать на одну дистанцию. то это вполне возможно. Линейный корабль их класса обгонит мой тяжелый крейсер в гиперпространстве, если бы у меня было бы все по-старому. Но из-за модернизации «Охотник» все же мог обогнать их корабль. У меня был более совершенный гипердвигатель, чем у них. Откуда я это знаю? Да все просто. Дело в том, что, может быть, они и модернизировали свой корабль. Но гипердвигатель — это не тот модуль, который стараются модернизировать наемники. В первую очередь они стараются модернизировать или заменить те модули, которые находятся по периметру корпуса корабля. Так дешевле. Чтобы заменить гипердвигатель, мне пришлось на своей базе практически полностью разобрать корабль. Как я уже говорил, гипердвигатель находится в геометрическом центре корабля. И для того, чтобы до него добраться, сначала надо разобрать бронированную обшивку на достаточно большом участке корпуса. Потом достать расположенные рядом модули. Это обычно модуль жизнеобеспечения, часть реакторной зоны, а также, возможно, модуль управления кораблем. Потом разобрать бронекапсулу этого самого двигателя. И уже только тогда вы сможете достать сам гипердвигатель, чтобы его заменить. Такие вещи по щелчку пальцев не делаются. Для этого необходима вещь. Я понимаю, что у меня ее тоже особо не было. Но были какие-то самостоятельные наработки. Кстати... Среди тех самых наработок у меня сейчас было и усиление ремонтной базы на той территории. Я купил со складов еще трех отдельных конструкционных дроидов сверхбольшого класса. Как те, которые сейчас работали внутри астероида, старательно делая все конструкции. Это усилит возможности моей ремонтной базы в несколько раз. Я не шучу, говоря об этом. Даже два таких робота могут спокойно, чуть ли не в течение суток, снять всю сверкающую шкуру с моего крейсера. Обычные ремонтные дроиды провозятся гораздо дольше, я тут не спорю, так как отрицать этого факта просто не получится. Сейчас они заняли свое место в трюмах охотника и просто ждали, пока их доставлю до нужного мне места. Так что в данном случае у меня есть возможность опять же оторваться от противника и дойти до звездной системы империи Арвар Хармахрум, где я продам свой груз и смогу действовать более эффективно. Наверняка этим разумным подобный фокус не понравится. И они постараются меня догнать по пути с территории Империи. И они постараются меня догнать по пути с территории Империи. Тем более, что я тогда направлюсь на территорию Фронтира. Ну что же, видимо, опять мне придется в той самой промежуточной звездной системе засаду устроить на преследователей, где я делал это и в прошлый раз. Надеюсь, у меня все получится. Хотя не хотелось бы повторяться. Ну, расскажу сразу. Других вариантов у меня на данный момент просто нет. Банально нет. Я знаю, что их корабль вооружен и достаточно неплохо, так что сможет потрепать мои крейсеры на максимальной дистанции. Да, у меня есть сюрприз, который может их удивить ввиду повышенной дальнобойности плазменных пушек «Охотника». Ну, давайте будем честными. Четыре промежуточных тоннельных орудия, стреляющие с частотой один выстрел в 8 минут, могут лишить меня силового щита раньше, чем я успею к ним подойти на нужную дистанцию и сбить силовой щит, который защищает уже их корабль. К тому же, мне снова хотелось попробовать захватить такой корабль с минимальными потерями. А возможность к этому есть, если удастся подловить их корабль опять в той же самой позиции. Я имею в виду слепым и голым на точке выхода из гиперпространства. А для этого надо с ними сблизиться. При всем этом я также помню о том, что на борту этого корабля, похожего на своеобразного кашалота своим внешним видом, может базироваться не меньше двух эскадрилей москитов. Это весьма неприятная новость. У меня москитов меньше. Конечно, есть два звена запасных, которые не могут стартовать, пока не выйдут уже находящиеся в пеналах стартовых ячеек. Потом придется потратить минут 20 на заряжание в эти же стартовые ячейки новых москитов. И только потом эти два звена смогут присоединиться к сражению. Я не спорю, мои москиты тоже достаточно уникальны. Однако при этом не стоит забывать о том, что противник тоже может оказаться не лыком шит. Значит, мне заранее стоит ожидать сюрпризов. К тому же следует сразу учитывать тот факт, что этот отряд наемников был достаточно многочисленным. Так как, просматривая информацию про этих разумных, Я выяснил, что на борту этого линкора имеется полноценная штурмовая группа с двумя погонщиками. Так называют тех, кто управляет боевыми дроидами во время высадки десанта. Судя по всему, это бывшие военные специалисты. Если это так, то стоит учитывать тот факт, что каждый из таких погонщиков может управлять минимум тремя, а то и четырьмя боевыми дроидами той же Федерации Ниви. Как факт, можно понять, что штурмовая группа из 20 хорошо подготовленных разумных, подкрепленная как минимум восемью боевыми дроидами, могут преподнести весьма неприятный сюрприз экипажу корабля, на который высадятся. Добавляем сюда еще две эскадрильи москитов, и в результате получаем уже более пяти десятков разумных. Я не зря говорю больше пяти десятков, хотя по сути их должно быть всего сорок четыре. Давайте полностью подсчитаем: два десятка штурмовиков. И 24 пилота москитов. Все просто. Давайте добавим сюда инженерный состав и технический состав. Это минимум один человек и штук 5-6 техников, которые обслуживают москиты. Также добавьте сюда еще и пару-тройку пилотов, которые на челноках летают. Тех самых, что имеются на борту этого корабля. И еще командный состав. Так что я не ошибся и даже не оговорился. Теперь считаем дальше. На бирже наемников в их отряде было заявлено 85 разумных. То есть там может быть больше бойцов, чем я думаю. А значит и сопротивление они окажут значительное, как при попытке захвата их корабля, так и при попытке уже их штурмовой группы захватить мой корабль. Все только из-за того, что наемники во время штурма какого-нибудь корабля противника могут кинуть в бой всех свободных специалистов, которые могут держать в руках оружие. Это и понятно. Ведь таким образом они задействуют больше так называемых стволов. И так смогут достаточно быстро зачистить экипаж чужого корабля. Так что мне предстоит столкновение с довольно многочисленной и весьма разношерстной компанией. И судя по всем моим подсчетам, больше половины из этих разумных являются в прошлом профессиональными военными. И это меня как раз таки настораживает. Кстати, среди них было несколько республиканцев. Кто они? Случайно не агент или служба безопасности Ордена Воссоединения? Может быть, узнаю потом, если удастся с ними побеседовать тет-а-тет. -тет. Хотя я в этом не сильно уверен. Пока мой гибридный корабль разгонялся прочь из этой звездной системы, я задумчиво вызвал из памяти инженера трехмерное изображение корабля стандартного проекта Велама и попытался найти уязвимые точки, чтобы заранее определить те самые места, да лучше всего и безопаснее для меня наносить удар. Учитывая пробивную способность моих орудий, стоит сразу предположить, что у меня будет шанс нанести серьезные повреждения их кораблю и достаточно быстро. Если все получится, конечно. Однако при всем этом я стараюсь учитывать и тот факт, что уничтожив этот корабль, просто выстрелив в реакторную зону, я, может быть, и сброшу со своего хвоста этих разумных. Но проблему не решу. Мне надо выяснить то, кто именно их нанял. Если это та самая красотка-палач, то, возможно, у меня есть шанс получить ее в свои руки без помощи империагров. И тогда я смогу эту наглую девчонку наказать сам. Покажу ей то, чему она сама меня научила за те часы, что я провел на пыточной плите в ее руках. А если их нанял кто-то еще? Ну, если нашелся кто-то еще, такой же умный, то мне все равно надо знать, кто это. Иначе такой разумный может снова натравить на меня каких-нибудь наемников. И в следующий раз я не могу быть уверен в том, что мои чувства вовремя меня предупредят об опасности. Скорее всего, здесь эти разумные друг от друга не скрывали того факта, чего хотят добиться. И того факта, кто на самом деле является жертвой. Потому что все их внимание, с напряжением направленное на меня, как на потенциальную дичь, я и уловил. Если об охоте на меня будет знать только один разумный, то я могу этого и не почувствовать. Вот, например, когда за мной охотились в прошлый раз наемники, я чувствовал их интерес, но слабо. По сути, просто не понимая того, какую опасность они могут мне нести, как фанатики, преданные той девчонке, которая сейчас загорает в криокапсуле. Уже только поэтому мне следовало бы немного задуматься над ситуацией. То есть, если бы я тогда, только на голой логике и аналитике, не решил бы, что мне надо от этих преследователей избавляться, то они могли преподнести мне весьма неприятный сюрприз. Когда их корабль вышел бы вслед за мной из гиперпространства в той промежуточной звездной системе и начал бы расстреливать мой крейсер из своих дальнобойных орудий на максимальной дистанции. Так что мне в данном случае не стоит рассчитывать только на свои предчувствия. Они могут меня как-нибудь просто подвести, Так что вариантов у меня просто нет. Когда мой корабль уже вышел на линию разгона, я получил сообщение от охотника о том, что интересующий меня корабль тоже начал движение параллельно моему курсу. Хотя и отставал где-то на полтора часа движения. Ну что же, это все было вполне закономерно. Если они начнут движение одновременно со мной, никак не проанализировав точно направление моего прыжка, то могут попасть совершенно не туда, куда прыгает мой корабль. Как факт, это еще один плюс в пользу моего плана, который открыто говорит о том, что я должен поступить так, как запланировал. Обмануть их и оторваться от преследования, воспользовавшись тем, что двигатель, установленный на линейном крейсере «Империи», принадлежит к классу гипердвигателей линкора. Но никак не линейного крейсера. Дальность его прыжка, в данном случае, минимум 9 звездных систем. Они семь, как они рассчитывают. На чем я и сыграю. Второй раз так сыграть вряд ли получится, но мне и не придется. Сейчас важно играть на опережение. К тому же, попав в новую звездную систему, где они меня не обнаружат, эти разумные потратят часть времени на то, что будут перепроверять данные, которые толкнули их на пружок в эту систему, чтобы убедиться в том, что они не ошиблись, или наоборот, найти доказательства того, что они действительно ошиблись. А это опять же время. То самое время, которое даст мне возможность достичь нужных мне целей и освободиться от груза. Поэтому, разогнав как следует эту связку кораблей, мы прыгнули в гиперпространство. И я это делал с улыбкой, представив себе лицо этих разумных, которые банально промахнутся. А что они хотели? Нельзя быть настолько наглыми и уверенными в своих силах, когда ты имеешь дело с абсолютно незнакомым тебе разумным. Ну вот, что они про меня или мой корабль вообще знали? Да, по сути, ничего особенного. Судя по всему, эти разумные настолько спешили заработать деньги за найм, что даже не стали банально собирать информацию про меня. По крайней мере, я бы об этом узнал. Хотя бы в той причине, что взять информацию с какой-либо верфи они не могли, так как модернизации своего охотника я производил полностью самостоятельно. И в таких случаях мимо корабля начинают по каким-то странным траекториям шастать какие-нибудь челноки с активированными сенсорными комплексами. Тут же этого не было. Так что они не знали того, что их может ждать даже в минимальной степени. И даже, видимо, не рассчитывали на серьезное сопротивление с моей стороны. Ну еще бы. Среди их выполненных работ было несколько довольно серьезных боевых столкновений с весьма опасным противником. Или вы считаете, что, к примеру, тяжелый линкор третьего поколения Империи Арвар – это легкий противник, а его экипаж – минимум в пять сотен разумных? Именно с такого бронированного монстра, длиной в два с половиной километра, несколько лет назад они выковыривали одного разумного, за голову которого была обещана приличная награда в 50 миллионов кредитов. Битва тогда была весьма серьезная, и они даже понесли кое-какие потери. Но в данной ситуации не это для меня было важно. Важно было именно то, что тогда они столкнулись с большим количеством противников и справились с заданием. Также у них среди выполненных заданий был штурм целой научной станции, что тоже было весьма серьезно, тем более что возле станции постоянно дежурило минимум два тяжелых корабля противника. Они сначала расстреляли эти корабли, Потом пробили своими орудиями борт станции и высадили штурмовую группу. В то время, пока москиты носились вокруг, старательно отстреливая любые попытки избежать со станции, штурмовики нашли объект и уничтожили. Так что недооценивать этих ребят я бы не стал. Поэтому и предпочитал бить их так, как они не ожидают. Сейчас они думают, что охотниками являются они. Но на самом деле так не будет. Знаете, чем опасна та же крыса? Кто-то скажет, что это обычно довольно пугливое существо, опасное только в стае. Нет. Вы когда-нибудь загоняли крысу в угол? Нет? Попробуйте. Загнанная в угол крыса, прекрасно понимая, что у нее нет другого выхода из ситуации, начинает нападать. И в данный момент ей глубоко плевать, крупнее ли вы ее, сильнее ли вы ее, и кто бы вообще такой. Она даже на людей кидается, несмотря на разницу в размерах. Бывали случаи, когда и кошки с собаками от одной крысы убегали. А вошедшая в раж крыса начинала их преследовать по улице. Так что я бы не стал недооценивать того, кого они считают легкой добычей. В прошлые разы те разумные, на которых они охотились, предпочитали надеяться на чужие силы. На силы каких-нибудь наемников или собственного экипажа, которому чрезмерно доверяли. На силу своих орудий, которые считались когда-то довольно мощными и опасными. Я же в данном случае и в первую очередь рассчитываю на силу своей хитрости, а также и на технологии, которые сам же дорабатываю, на то, что мой противник банально недооценивает меня. Я-то к ним отношусь весьма серьезно. Заранее постарался собрать всю возможную информацию про этот корабль. Кстати, во время сбора этой информации я узнал кое-что и едва не расхохотался. Дело в том, что мои юристы, когда я попросил собрать информацию про этот отряд, очень постарались и выяснили, что год назад этот корабль, являвшийся флагманом и единственным боевым кораблем этих наемников, проходил весьма специфическую модернизацию на частной верфи. Ее хозяин, который был клиентом той же самой юридической корпорации, тут же отозвался на их запрос. В качестве жеста доброй воли он передал им проект этого корабля. И когда я открыл у себя этот проект, после того, как мне его передали, то громко расхохотался. Я рассчитывал единым залпом из своих орудий главного калибра повредить у этого корабля тот самый распределительный узел, который позволил бы мне лишить этот корабль энергии. Однако на этом проекте я увидел, что таким выстрелом мог бы уничтожить этот корабль. Дело в том, что его энергопотребление было изрядно завышенным. И капитан корабля, и по совместительству его хозяин, расширил бронекапсулу реакторной зоны. Так что стрелять в тот сектор было равносильно стрелять прямо в реакторную зону. Как факт, я понял, что придется планы немного изменить. Тем более, что тот самый узел был вынесен немного вверх. То есть точку выстрела надо изменить. К сожалению, прямо под этим узлом располагался тот самый сектор с бронекапсулой реакторной зоны. И любой выстрел, который пройдет ниже на несколько метров, может попасть в реакторы. А мне бы этого не хотелось. Так что придется стрелять чуть-чуть повыше. Ведь энергия подается в этот распределительный узел из реакторной зоны, проходит его и уходит сверху, как своеобразный зонтик. Если получится, то я поврежу именно этот сектор. И могу зацепить именно энерголинии, которые расходятся в стороны, что тоже немаловажно. Даже если я смогу просто вырубить часть систем защиты этого корабля, подобное может стать для меня значимым подспорьем в ситуации. Тут уж ничего не поделаешь. Придется постараться. Возможно, кто-то думает, что плазменные пушки — это всего лишь кувалда, которую можно бить куда попало. Я так не считаю. Я считаю, что плазма тоже может быть высокоточным оружием. Все зависит от того, как именно ты его используешь. Я уже убедился в его эффективности в прошлый раз и хотел провернуть и во второй раз подобное. К сожалению, третьего раза уже не будет. Всего лишь по той причине, что если все пройдет как надо, надо будет менять план охоты на таких вот умников. Постоянно ловить их на одной и той же территории чревато проблемами. И мне бы этого не хотелось. Так что, когда корабль-гибрид из двух кораблей, найденыша и охотника, все же ушел в гиперпространство, Я все так же продолжал размышлять над тем, что вижу перед собой. Внимательно разглядывая трехмерную проекцию проекта корабля наемников, которые, судя по всему, уже идут за мной. Мне было о чем подумать. Было, что попытаться проработать, прежде чем мы с ними столкнемся. А это дело не быстрое. Спешка нужна только при ловле блох. Вот тогда надо спешить, иначе блохи сбегут. А тут без вариантов. Надо действовать быстро, но эффективно. А если ты потропишься, то ни о какой эффективности и речи не будет.